Восьмое. Оставшись один, Павел прикусил сигарету и прислонился к высокому забору полисадника, укрывшись в тени старой вишни. Та вымахала аж до третьего этажа, цепляясь ветвями за крышу. Отсюда был отлично виден весь двор. Небольшой на три дома, с песочницей и покосившимися качелями, с обшарпанным оббитым вздувшейся фанерой столом, за которыми целыми днями протирали штаны местные любители домино. Между нескольких врытых столбов на провисших веревках, подпертых кольями, трепыхались застиранные не чередуясь с чьими-то кальсонами и рубашками. У подъездов на лавках чинно заседали старушки, а на детской площадке веселилась ребятня, затеявшая давно забытую игру в колечко. Из-за дома показалась незнакомая девица. Озираясь по сторонам, она несмело шагнула во двор, и, растерянно постояв с полминуты, о чем то спросила одну из бабулек. Та, покривившись, указала рукой на соседний подъезд. Гостье не смело двинулась к дверям. Павел уже знал, кому позвонит незнакомка. Именно здесь, на первом этаже, обосновался странный приезжий с водянистыми глазами. С тех пор, как Иваныч поведал о Плешивом, Павел, выходя из мастерской, всякий раз поглядывал в сторону заветного подъезда, нет-нет, да и примечая очередного визитера. Ничего общего у гостей не было – молодые, старые, мужчины и женщины, пешком и на собственных авто. Только выходили от незнакомца они чаще всего с очень схожим выражением лица, от которого Павла всякий раз передергивала. Местные перешептывались, высказывая предположения одно безумнее другого. Что жилец, да то ли сектант, то ли экстрасенс, то ли вообще, страшно подумать, иностранный агент или террорист, тайно вербующий честных граждан. Слухом Павел не верил, да и вникать особо не собирался. В мире полно ненормальных. Одним больше, одним меньше. Его не касается. Главное, что после той, первой встречи, они больше не пересекались. Хотя пару раз Павел видел незнакомца на улице. Тот периодически наведывался в ближайший магазин или просто время от времени куда-то отлучался. Но что было неизменно, так это в любую погоду наглухо застегнутый тёмно вишневый френч, тщательно отутюженные брюки и надраенные ботинки. Сектант? А если и так? Сборищ не устраивает, порядок не нарушает. Правда, одна бдительная соседка, Недовольная тем, что уютный дворик стал притягивать к себе слишком много чужаков, не приминуло заявить на нового жильца в полицию. Участковый заявился в тот же день. О чем у них был разговор, никто не знал. Страж правопорядка покинул квартиру подозрительного жильца через три четверти часа с каменным лицом, не удосужившись ответить ни на один вопрос настырной соседки. Пополз слушок, что без хорошей взятки не обошлось, Но подтвердить это никто не мог, да и за местным участковым прежде не водилось подобных огрехов. На том дело и кончилось, хотя на днях, краем уха, Павел услышал, что участковый вроде бы подал рапорт об уходе и, не дожидаясь рассмотрения, уехал из города. Блуждающий взгляд зацепился за незнакомого русоволосого мужчину в жилетке и джинсах. Тот стоял через дорогу, опёршись крепким плечом о старый тополь, и отвлеченно жевал пирожок. Пальцами свободной руки он мерно постукивал по черной поясной сумке. В таких уличные торговцы прежде любили держать свою выручку. Павлу на миг показалось, что этого крепыша он уже где-то видел, но тут вернулся Коля. «Держи». Приятель протянул бутылку, ловко отщелкнув пробку зажигалкой, и с наслаждением отхлебнул холодного пива приятной волной остудившего разгоряченное нутро. «Кого высматриваешь?» «Да так», – неопределенно ответил Павел, разминая шею. Коля пристроился рядом, пригубив из горлышка. «В магазине кто-то ночью все окна повышибал. Вид, как после бомбежки. Хулиганы, что ли?» – удивился приятель. «Такие инциденты в их маленьком городке случались нечасто». «Кто его знает?» «Машка говорит, хозяин с кем-то подцепился. Тебе, кстати, привет». Колечко, колечко, выйди на крылечко! послышался тонкий девичий голосок, и двор залил беззаботный детский смех. Павел затушил аккуратно штакетину и потянулся за новой сигаретой. В этот момент дверь подъезда распахнулась, и во двор выскочила давишняя девица. Пробыла она в заветной квартире едва ли дольше получаса, но сейчас ее было почти не узнать: лицо перекосило гримаса отчаяния и злости, тушь размазалась. Мокрые дорожки грязных слез исполосовали щеки. «Ненавижу! Тварь! Ненавижу!» Как заведенная бормотала в пустоту гости, поспешив прочь, нервно вздрагивая на каждом шагу. «Ненавижу тебя! Ненавижу! Ненавижу!» Приятели переглянулись. Оба успели привыкнуть к тому, что гости-незнакомца покидали того без особой радости на лице, однако столь бурная реакция была все-таки редкостью. «Симпатичная». Чем, интересно, он их так пронимает? Коля проводил девицу заинтересованным взглядом и снова отхлебнул из бутылки. «Они ж сами к нему идут, никто силком не тащит. Так сходи и узнай заодно, мне расскажешь. Тебе надо, ты иди, и так вечно с кислой рожей, так что не убудет». Павел не стал продолжать разговор. Стойкая неприязнь к Плешивому, возникшая при первой встрече, никуда не делась. Его подспудно раздражало абсолютно все, связанное с этим человеком. Только он закурил, как дверь подъезда снова хлопнула, и появился тот, кого только что обсуждали приятели. Против обыкновения мужчина вышел на улицу без привычного френча, но в легкой рубашке и узких брюках на клетчатых подтяжках. Видимо, июльская жара доконала даже его. Повертев головой, он вежливо поздоровался со старушками, угнездившимися на ближайшей лавочке, и, заметив пристроившихся в тени парней, уверенно зашагал им навстречу. «День добрый!» – приблизившись почти вплотную, он похлопал руками по карманам. «Не угостите сигаретой!» Голос был предельно доброжелательным, но показался Павлу насквозь фальшивым. Стараясь лишний раз не встречаться взглядом с обладателем бледных острых глаз, Павел неохотно достал пачку и протянул ее вместе с зажигалкой. Незнакомец закурил. Коля, в отличие от товарища, разглядывал мужчину с нескрываемым любопытством и, не выдержав, поинтересовался. «Вы барышню довели? Это весьма спорный вопрос, хотя, если не вдаваться в детали, я приложил к этому руку». «Знать бы, к какому месту вы ее приложили», — усмехнулся Коля. В ответ незнакомец холодно улыбнулся уголком рта. Чем вы там занимаетесь? Полагаю, просвещение будет самым подходящим словом. А если конкретнее, показываю один простой фокус. Я уже рассказывал о нем вашему другу, но его, похоже, не заинтересовало. Он вам не говорил? Павел играл с желваками мусоля сигарету. Пашка-то, да из него слова клещами не вытащишь. В таком случае, повторюсь, я причиняю людям боль за которую они мне потом безмерно благодарны. «Боль?» – недоверчиво уточнил Коля. «Именно так. Приходите, не пожалеете». «Считаете заманчивое предложение?» «Безусловно». Блаженно затянувшись, незнакомец снова отправил в короткий полет колечко сизого табачного дыма. «Больно будет только в начале, а дальше полное переосмысление всей вашей жизни, которую можно строить заново». «Такое ощущение, что вы открыли в нашем захолустье частный клуб для извращенцев. Боль, латекс, сплетки, наручники всякие. Разве я похож на того, кто способен на подобные глупости?» «О нет, молодой человек, все куда интереснее. Хотя некоторые действительно думают именно так». Пару дней назад явилась одна девица. Долго смущалась, пыталась иносказательно выразить свои потаенные желания. Поначалу я даже не понял – «Чего она от меня хочет?» хм. Потом, разумеется, разобрались. Пришлось объяснять, что больно я делаю совершенно иначе. Она смутилась еще больше и захотела уйти, но я убедил ее, что боль, которую хочу подарить я, куда привлекательнее. Мужчина еще вкрадчивее вгляделся в глаза собеседника. «Может, вы пока боитесь признаться себе? Но вам тоже интересно?» «Да неужели?» Плешивый перевел взгляд на коленного приятеля. Скажу больше, это интересно даже вашему молчаливому другу. Павел пристально посмотрел в лицо собеседника, тщетно пытаясь уловить хоть что-то, кроме нелепой учтивости. «Я вижу, в каком состоянии от вас выходят люди. Не знаю, чем вы занимаетесь, но это явно что-то ненормальное». «А что вы считаете ненормальным, Павел?» Незнакомец улыбнулся. Его взгляд стал еще более холоден и колюч. «Вы верно подметили, никто из выходящих от меня не излучает радость. Но это лишь поначалу, до тех пор, пока не уяснят для себя, что получили на самом деле». Плешивый ни разу не отвел взгляд и, как показалось, даже не моргнул. Павел, отвернувшись, в несколько глотков прикончил пиво и неторопливо зашагал в мастерскую. Выслушивать эти бредни он не намеревался. Коля проводил приятелем взглядом. «Если честно, слабо верится во все эти росказни. Верить или не верить – дело ваше, а я просто знаю, о чем говорю». Собеседник, докурив, аккуратно затушил сигарету и бережно опустил окурок в урну. «Но что мы все обо мне да обо мне, давайте лучше о ваших интересах. Полагаю, вы неравнодушны к скандинавской истории. Викинги, валькирии, вальхала». «В точку?» – приятно изумился Коля. «Как догадались?» «У вас симпатичный валькнут. Такие вещицы редко носят, как простые побрякушки. Я одно время работал в магазине эзотерики, посему кое-что в этом понимаю». Коля машинально поправил висящий на шее тускло поблескивающий амулет. Острые оконечности металлических треугольников на солнце отливали синевой. «Самый годный рунический знак. Хочу себе еще татуху набить. Хороший выбор. Эстетичный внешний и мощный по смыслу. Говорят, Валькнут позволяет заглянуть за границу миров и приоткрыть тайны мироздания. Ну, таких амбиций не питаю, усмехнулся Коля. Легенды на то и легенды, чтобы не воспринимать их слишком буквально. Абсолютно с вами… простите, как вас зовут? Склонил голову собеседник. Николай, можно просто Коля. Абсолютно с вами согласен, Николай. Так э, что вас останавливает? Перед чем вы говорили про татуировку. Слишком дорогое удовольствие. Я знаю неплохих мастеров, которые не будут драть за работу три шкуры: учту на будущее. Коля снова оглянулся в сторону мастерской. Это не ушло от внимания собеседника. Мне тоже пора, впереди еще много работы. Скажу напоследок, вот что. Я много путешествую и, как следствие, имею множество полезных знакомств на все случаи жизни. Так что, если захотите пополнить свою коллекцию, то я к вашим услугам. Могу познакомить с крайне интересными людьми, у которых этого добра хоть отбавляй. И не просто китайского новодела. Если вы настоящий ценитель, то высокая стоимость вас не отпугнет. Да чего далеко ходить. Пара прелюбопытных экземпляров, которые вы наверняка оцените по достоинству. Осталось и у меня. Коля вытянул из кармана смартфон. Давайте, я запишу явки и пароли, или что там у вас. Незнакомец похлопал себя по карманам и скорбно опустил уголки губ. А вот телефон я не захватил. Но вы приходите, я поделюсь, если вам интересно. Я вижу, вам все не имеется заманить меня на свои фокусы, подметил Коля, вертя мобильник. У вас занятная привычка всюду искать подвох, улыбнулся мужчина. Коля улыбнулся в ответ. Как вас зовут? Вы любопытнее своего друга? Меня зовут Эсфор. Буднично отозвался незнакомец, запустив руку в нагрудный карман. Эсфор Вахрайт. Вот, возьмите мою визитку.